Глава 14. Катерина. «Мамочка, вы поймите, Тёмочкин папа у нас самый главный человек в садике. Со злостью выговаривала мне заведующая детским садом в своем кабинете. Мы взяли вашу дочку на испытательный срок с условием, что она будет соблюдать правила нашего заведения. Но то, что произошло сегодня, не укладывается ни в какие рамки. Она намеренно нанесла увечье маленькому мальчику. Маленькому? Да он в два раза больше моей Влады, и он начал задирать её первым» я поправила свое расстегнутое пальто и взглянула на заведующую. я едва отошла от стресса через который прошла накануне а здесь на тебе новые неприятности мне пришлось вызвать такси потому что от меня потребовали приехать как можно скорее. я летела сюда со всех ног игнорируя боль в руке и вот новость влада исключает из детского садика в котором с таким трудом удалось выбить место послушайте мне все равно кто начал первым устало вздохнула заведующая Но папа Темочки приказал, чтобы вашей ноги больше не было в нашем заведении. У вас нет прописки в нашем городе, так что будьте добры, заберите документы и ребенка. Тогда верните мне деньги, которые я сдала на нужды вашего садика. Какие деньги, которые я принесла вам в конверте? О чем вы говорите? Не было никаких денег? Не было? А те десять тысяч рублей, которые вы взяли с меня в качестве взноса за место. Не было никаких взносов, нагло усмехнулась она. Моя расшатанная нервная система была на пределе. Мне хотелось свернуть в нее чем-то тяжелым, и я едва сдерживалась. Моя маленькая мерзавка стояла рядом и сосредоточенно смотрела в пол. Ее не трогали доводы заведующей. Она сжимала в маленьких ручках испорченную куклу и упрямо поджимала губы. Ей испортили игрушку, и она дала сдачи. Мальчик упал и сломал нос. Итог, мы исключены из чудного заведения. Я напишу жалобу в вышестоящую инстанцию, ясно вам? И никакой папа-спонсор не поможет удержаться на рабочем месте. «А вы не слишком много на себя берете? – воскликнула она. «Забирайте свои документы и уходите, раз не умеете воспитывать ребенка. Сегодня она покалечила, завтра убьет. «А знаете, мне ничуть не жали этого наглого Тёмочку». Набрав в грудь воздуха, выплела я. «Если его папа помог садику, это не значит, что его сыну можно ломать чужие игрушки и травить девочек». «Травить? Кто кого еще травит?» «Тёмочка теперь заикается. Его еще никто так не обижал». «И по делам ему!» — буркнула я. Сгреблась с ее стола документы, Впихнула их в сумочку, схватила Владу за руку и потащила к выходу. Мы быстро забрали из шкафчика ее вещи. Пару маечек, юбки, колготки, чешки и сумку с роликовыми коньками, на которых Влада собиралась покататься вечером в сквере. «Мам, но он же первый начал. Он Ариану сломал, а я ей только новый наряд сшила». «Слышите, ничего не хочу», — шикнула я, и Влада замолчала. Я повесила на левое плечо сумку с роликами, взяла пакет с вещами и быстро зашагала на улицу. Влада бежала за мной, панура опустив голову в красной шапке и теребила в руках сломанную куклу. Как только мы покинули зону садика, я достала из кармана пальто мобильное и вызвала такси. В голове не укладывалось, как моя дочка снова набедокурила. Со своим обидчиком она поступила точно так же, как с Аришиной вазой за три тысячи рублей. «С этим надо что-то делать. Что-то делать!» Угрюмо посматривая на дочь, размышляла я. «Но что? Ее обидели, она отомстила». Верная тактика, но в мире, где надо все время притворяться и изворачиваться, она не поможет, только принесет неприятности. Хотелось бы мне посмотреть на этого Тёмочкиного папу. Плюнула бы ему в лицо за такого гадкого сына, думала я и в груди продолжала пылать досада. Мама, робко коснулась моей руки дочка, ты же меня не разлюбишь? Я хмуро взглянула на нее. В карях глазках Владюши впервые за все время появился страх. Если ты не изменишь свое поведение, нас нигде не примут. «Он растоптал куклу, которую ты подарила. Ломать ему нос было не обязательно. Я не ломала, он упал». Подъехало такси. Я покачала головой и дернула Владу за руку. «Садись в машину». Она понуро забралась на заднее сиденье и всю дорогу молчала. Такси привезло нас к небольшому скверу рядом с многоэтажкой, в которой мы делили квартиру с Таней. Мы выбрались из машины, и меня слепило осеннее солнце. Надо же, оттепель. То самое бабье лето, последнее тепло перед долгими холодами. Я добралась до лавочки, села и достала из сумки очки от солнца. Влада, с опаской взглянув в мою сторону, потянулась за сумкой с роликами. «Раз уж нас выгнали, а погода сегодня хорошая, можно я покатаюсь, мам?» «Катайся!» — хмуро буркнула я. Помогла ей переобуться в ролике и уткнулась в новостную ленту в своем мобильном. Но новости не читались, в голове царил хаос. Я не знала, что делать дальше. Агентство, занимающееся вопросами иммиграции, написало письмо, которому уведомляла меня о возможности переезда, а денег не хватало. Последние две недели я несла сплошные убытки. Оставаться на работе было опасно для жизни. Как знать, что придет в голову Аштуров в следующий раз? Владу выгнали из садика, и теперь она повисла на мне. Работать в полную силу я не смогу. Правая рука плохо двигается. До тех пор, пока не встану в строй, придется тянуть деньги из заначки на переезд. Я сидела на лавочке и понуро рассматривала желтые листья в плясаднике. «Нам придется ужаться, чтобы сократить расходы на жизнь». «Я лечу! Лечу!» Нараспев кричала Влада. Раскинув руки в разные стороны, она неслась на роликах по дорожке. «Сейчас упадет, зажмурилась я. «Нет, не упала». Сделала крутой поворот и снова понеслась по дорожке. Она любила кататься на полной скорости, и никакие лекции на тему безопасности не могли сдержать ее нрав. Надо собраться и сделать последний шаг навстречу мечте. Там, в Италии, постепенно сотрутся воспоминания о ее отце. Мы сможем все начать сначала. Я и дочка. Нет никакого смысла лезть в его жизнь. Время упущено. Продолжала размышлять я. Кто-то сел рядом со мной. Я не подняла головы, но остро ощутила аромат мужской туалетной воды, рисковатой и приятной. Не люблю, когда нарушают мое личное пространство. Вокруг еще три свободных лавочки. Сядь на любую из них. Нет, надо сесть на ту, которая занята. «Привет», — произнес завораживающий, с характерной хрипотцой мужской голос. Вздрогнув, я подняла голову и столкнулась со взглядом карих глаз Влада. Гладко выбритый, в красивом костюме и кашемировом пальто нараспашку, он выглядел с ног Перед глазами против воли поплыли воспоминания. Рубашка без пуговиц, идеальный пресс. «Лечу!» — завопила дочка и на полной скорости врезалась в нарушителя моего спокойствия. Он ловко поймал ее за талию и поставил на ноги. «Ой!» — она икнула от страха и попятилась назад. В карих глазах Влада проскользнула нежность. Он улыбнулся. Обаятельно, приятно, так, что у меня по коже против воли побежали мурашки, заставив вспыхнуть. Тонкий шрам на левой стороне его лица дрогнул, но нисколько не испортил общего впечатления. «Привет, девочки!» Я не нашлась, что ответить. Он застал меня врасплох. На этот случай я не разработала тактику. Только сейчас я заметила у него в руках красивый букет белых роз и коробку с драгущей куклой из новой коллекции. Влада со страхом рассматривала своего отца. «Мам, это кто?» произнесла она и с подозрением уставилась на куклу. «Я твой папа», спокойно ответил Залесский. Сердце оборвалось и полетело куда-то вниз. Вот и все, Одной фразой он перерубил все пути к отступлению. «Папа? Тот, что из Италии?» «Нет, не из Италии. Я живу здесь». А мама говорила, что мы очень скоро улетим в Италию и у меня будет итальянский папа. Продолжая со страхом рассматривать, Влада тараторила дочь. Нежность на суровом лице Залесского мгновенно испарилась. Он метнул в мою сторону зловещий взгляд. «Не будет у тебя никакого папы из Италии», — резко заявил он. «Я твой папа». Дочка испуганно покатилась ко мне. «Мам, кто это?» «Тот, кто мог бы стать твоим папой, но не стал им», — осторожно ответила я и прижал ее к себе. «Не стал, потому что мне о тебе ничего не сообщили». Влад подвинулся ближе к нам и уверенно протянул дочке свою большую руку. А теперь я здесь. Как только узнал, что у меня есть дочка, так и приехал. Владюша вытащила свои кори и глазки и недоверчиво коснулась маленькими пальчиками его руки. «Правда? А почему тебе не сообщили?» Он пожал мощными плечами. «Так получилось. Поверь, мне очень жаль, что я не узнала тебе раньше. Я долго болела, потом наши с твоей мамой пути разошлись. А мы с мамой уезжаем в Италию», — растерянно тараторила Влада. «Навсегда уезжаем», — Влад пронзил меня острым взглядом. «В какую Италию, Катя?» Я молчала, сердце бешено колотилось. Я так долго бежала за ним по встречной в своих снах, что теперь, когда он сел рядом с нами, не находила, что сказать. И Влада выболтала все тайны сразу. «Не вижу смысла обсуждать наши дела». Я покачала головой. «Ты что, действительно собираешься переезжать в другую страну?» «Есть такое слово. Иммиграция». Спокойно пожала плечами я. «Хочешь помочь материально? Отлично. Мы будем рады любой помощи, потому что работать я пока не могу». Я массажист, а рука плохо двигается, и боль никак не уходит. Тебя надо хирургу показать. Нет у меня лишних денег на хирургов, само заживет. Ох, Катя, и когда вы собираетесь уезжать? Скоро. Влад посмотрел на меня, долго, пронзительно. Нечего вам в другой стране делать. Я усмехнулась. Да ты так решил? Нет, это проверенная истина. От себя не убежишь. На чужбине только еще тяжелее будет. Поехали лучше где-нибудь кофе выпьем, познакомимся поближе. «Мы ведь и не знакомы совсем». Он вдруг улыбнулся. «Влада, ты пиццу любишь?» Дочка заёрзала у меня на руках. «Люблю». Тогда поехали в пиццерию. «Ну уже, Катя!» Я растерялась. Он так легко разбил мои доводы в пользу переезда в другую страну, что я снова не нашлась, что ответить. «У нас с собой много вещей. Куда с ними?» «Не переживай я на машине. Вещи там оставишь». Он уверенно склонился над ножками Влады и освободил их от роликовых коньков. «Сапоги я сама». Запротестовала дочка и принялась обуваться. Влад дождался, когда она обуется, и вручил ей коробку с куклой. Это мне? Карие глазки Влада распахнулись от восторга. Тебе, кому же еще? В его взгляде снова вспыхнула нежность. Дочка у меня одна, и это ты. Мне сегодня тёмка куклу сломал. Вдруг вспомнила она и помрачнела. Влад нахмурился. Надеюсь, он извинился? Дочка покачала головой. Нет, я вспыхнула. Какой я там извинился? Она ему нос сломала, и из садика нас выгнали. Влад поймал мой взгляд. И черт с ним с садиком. Найдем другой. Я тебе цветы принес. У нас в семье принято приносить белые розы женщине, которая подарила дочь. Я, конечно, опоздал, но все же они по праву твои. И вложил мне в руки букет белых роз. Я вспыхнула. А если рождается сын, что дарит тогда? Влад улыбнулся. Красные розы. Белый цвет характеризует чистоту и нежность, а красный — силу и храбрость. «А твоя возлюбленная из фонтана знает, что ты сюда поехал?» Сорвалось с губ. Он усмехнулся. «С Олей мы сами разберемся. Я поникла. Залезкий вторгся в нашу с владюшей жизнь без разрешения. Рассказал ей, что он ее папа. Разрушил привычный уклад, а что делать с Олей, так и не решил. «Вот и разбирайтесь. Как только я смогу сесть за руль, мы с Владой уедем отсюда. После всего, что случилось, не вижу никакого смысла оставаться в этом городе». Залески подмигнул мне. «Поехали лучше пиццы поедим, убежать ты всегда успеешь». Влада стояла рядом со мной и с недоверием посматривала на отца. Он забрал с лавочки пакет с одеждой дочки, спортивную сумку с роликами и указал нам на серый немецкий внедорожник, который недавно доставил меня домой. «Поехали, Катя, здесь недалеко». Его фраза о пицце, мягкая улыбка, хищный блеск в карих глазах и мысли о сопернице отошли на задний план. «Я снова поплыла, как и тогда, пять лет назад». Даже не поняла, как мы с дочкой оказались в машине на заднем сиденье.